Глава 29. Геля, проснись, приехали. Олеся мягко коснулась моего плеча, и я встретилась с её улыбкой. Я уснула от чего-то переполошилась я. Ничего удивительного. Ещё шире улыбнулась Олеся. Денёк у тебя сегодня был ещё тот. А куда мы приехали? Огляделась я. Ничего себе, я тут ни разу не была. Это был коттеджный посёлок в черте города. Конечно же, я его видела и раньше, но только проезжая мимо. Все дома тут были шикарные, как на подбор. Ну и поговаривали, что живёт тут городская элита. Тут неподалёку дом моих родителей, кивнула Олеся куда-то в сторону. И если бы не мамины гости, вздохнула она с сожалением, глядя на меня. А тут Кивнула она на дом с тёмными окнами, возле ворот которого и стояла машина. Живёт мой родственник. Олеся какое-то время рылась в сумке, а потом достала небольшой пульт и нажала на единственную кнопку. От этого нехитрого движения ворота в заборе начали плавно открываться, и вскоре машина Олеси въехала на ухоженную территорию коттеджа. "Как-то неудобно", пробормотала я. "Это ты брось". отмахнулась Олеся. «Ничего неудобного тут нет, и люди должны помогать друг другу». «А твои родственники, наверное, спят уже?» еще более неуверенно смотрела я на темные окна в доме. И сам дом мне казался огромным, слишком шикарным. «Ничего, у меня есть ключи», хмыкнула Олеся, выбираясь из машины. «Мне ничего не оставалось, как последовать за ней». Но сама я с радостью осталась бы в машине, пусть и на всю ночь. Да и ночь выдалась не такой уж и морозной, зато звёздной. А в доме, дверь которого Олеся и отпирала уверенными движениями, было очень тепло. Во всяком случае, согрелась я моментально. И даже стало жарко. «Заходи, не стесняйся!» Внесла Олеся мой чемодан и включила свет. «Ничего себе!» Невольно ахнула я, рассматривая шикарную гостиную. Обставлена комната была с дизайнерским вкусом. Каждая вещь или предмет мебели смотрелся на своём месте, создавая царящую повсюду общую гармонию. Единственное, что мне не очень понравилось с первого взгляда, так это почти стерильная чистота. Снова показалось, что в доме этом никто не живёт. Хоть и тщательно следит за порядком, И не то, чтобы я была за бардак, но и такой стерильности не понимала. Там кухня, кивнула Аля влево. Вот лестница в подвальный этаж. Там прачечная, гладильная и вся прочая хозяйственная ерунда. Винный погреб, бильярдная, самая большая ванная тоже на первом этаже, как и столовая. А спальня на втором. Снова подхватила она мой чемодан и уверенно направилась к широкой лестнице. У меня уже голова шла кругом. Никогда с подобной роскошью я ещё не сталкивалась. И как отреагируют родственники Олеси, когда узнают, что она привела в их дом приживалку? Ведь она даже не позвонила и не предупредила о нашем приезде. Осенило меня. Олесь, наверное, надо было хотя бы позвонить. Вот ещё, отмахнулась она, втаскивая мой чемодан на второй этаж. Был второй этаж балконного типа, и отсюда отлично просматривался холл. С высоты он выглядел ещё более помпезным и богатым. Так, вот эта спальня, кажется, свободна. Покатила Олеся мой чемодан по балкону, распахивая одну из дверей, которых тут было несколько. Ещё здесь есть малая гостиная. Ей можешь смело пользоваться. Туда редко кто заходит, и в ванных тут, кажется, две. А может, и больше. Завтра сделаешь разведку, подбодрила она меня улыбкой. Комната оказалась очень просторной и светлой, но и тут царила чуть ли не больничная стерильность. Почему-то мне невольно захотелось раскидать по ней свои вещи, чтобы вдохнуть в неё хоть капельку жизни. "Ну, ты устраивайся, в общем, обживайся тут, а я поехала. А то уже с ног валюсь", призналась Олеся. "Спасибо тебе". С чувством поблагодарила я в который раз, оценив всю душевную щедрость и широту этой девушки. Ведь если бы не она, и как там тёмко за всеми последующими событиями сегодняшнего вечера, даже волнение за брата во мне притупилось. Слишком много всего навалилось. Да и для себя я решила положиться на врача. А он нас с Олесей заверил, что жизни моего брата ничего не угрожает. Нужно время. А потом я не знала, что будет потом. Я просто не могла думать об этом сейчас. Что тут происходит? Этот голос заставил меня задрожать, и сразу же сознание прострелило. Так вот, кого Олеся назвала родственником. В этом доме живёт её брат, а по совместительству он ещё и мой начальник. И по самому огромному стечению обстоятельств вся моя жизнь находится в руках этого человека. «Извини, что разбудили, братишка!» Как ни в чём не бывало, рапортовала брату Олеся, тогда как я только и могла что смотреть на сонного крутого, тупо хлопая ресницами. Он же стоял в дверном проёме, в наспех запахнутом махровом халате и босиком. И именно его босые крупные ступни и притягивали мой взгляд. «Да, Леся, не мне!» Геля попала в трудное положение. Ей негде перекантоваться какое-то время. А у мамы гости, ты знаешь. Ну, в общем, я привезла её к тебе. У тебя точно найдётся для неё место. А ну иди сюда, схватил круто сестру за руку и выволок из комнаты, захлопнув за собой дверь. Не забыл перед этим одарить и меня злобным взглядом. Успокаивало только то, что Олеся, кажется, ни капельки не испугалась. И даже успела послать мне воздушный поцелуй с улыбкой. На какое-то время я осталась в комнате одна. Надо бы снять пальто, под которым я уже активно потела. Так нет же, я прижалась ухом к двери, не рискуя приоткрыть ту, в попытке услышать хоть что-то. Но то ли звукоизоляция в доме была отличная, то ли у волок круто в сестру далеко, но ни единый звук до меня не доносился. И тогда я рискнула снять верхнюю одежду, а потом присела на краешек кровати и сложила на коленях руки. Я ждала возвращения Крутова и всего того, что оно для меня может означать.